но, признаюсь, сердце у меня ушло в пятки при мысли о том, что мне придется пройти сквозь все это громадное стадо. «Не мешало бы закрепить шлюпку», — сказала мод Она уже стояла на берегу рядом со мной, и я с изумлением посмотрел на нее. Она решительно кивнула. «Ну да, я пойду с вами. Втащите шлюпку повыше на берег и вооружите меня какой-нибудь дубинкой». «Давайте лучше вернемся назад», — уныло проговорил я. «Обойдемся, в конце концов, и травой». «Вы же знаете, что трава не годится», — последовал ответ. «Может быть, мне пойти вперед?» Я пожал плечами, но в глубине души был восхищен ее смелостью и горд за нее. Я дал ей сломанное весло, а сам взял другое. Не без страха двинулись мы вперед. Мот испуганно вскрикнула, когда какая-то любопытная самка потянулась носом к ее ноге. Да и я не раз ускорял шаги по той же причине. Из обоих гаремов доносилось предостерегающее ворчание, но других признаков враждебности мы не замечали. Это лежбище еще не видало охотников, и поэтому котики здесь были не напуганы и довольно добродушны. В гуще стада шум стоял неимоверный. От него голова шла кругом. Я приостановился и ободряюще улыбнулся мод. Мне удалось быстрее преодолеть свою боязнь. Она же все еще не могла побороть страха и, подойдя ко мне ближе, крикнула. «Я боюсь, ужасно боюсь! А я не боялся!» Мне еще было не по себе, однако мирное поведение котиков значительно умерило мою тревогу. Но мод вся дрожала. «Я боюсь и не боюсь», — лепетала она трясущимися губами. «Это мое жалкое тело боится, а не я». «Ничего, ничего», — ободрял я ее, инстинктивно обняв за плечи в стремлении защитить. Никогда не забуду, какой прилив мужества я тогда ощутил. Изначальные инстинкты заговорили во мне, и я почувствовал себя мужчиной, защитником слабых, борющимся самцом. Но драгоценнее всего было сознание, что я защищаю любимое существо. Мот опиралась на меня, нежная и хрупкая, как цветок, и дрожь ее утихала, а я чувствовал, как крепнут мои силы. Я готов был сразиться с самым свирепым самцом из стада, и если бы в ту минуту он набросился на меня, я встретил бы его бестрепетно и наверняка одолел бы. «Все в порядке», — проговорила Мот, с благодарностью подняв на меня глаза. Пойдемте дальше. И сознание, что она почерпнула силы во мне и полагается на меня, наполнило мое сердце ликованием. Сквозь все наслоения цивилизации во мне все отчетливее звучало что-то унаследованное от моих далеких и забытых предков, живших на заре человечества, бивших зверя и спавших под открытым небом. А ведь мне, пожалуй, следует благодарить за это волка Ларсена, подумал я, пробиваясь вместе с мод по дорожке между горемами. Углубившись на четверть мили от берега, мы дошли до лежбища холостяков, молодых самцов с гладкой лоснящейся шерстью, которые в одиночестве копили здесь силы в ожидании того дня, когда они с боем проложат себе дорогу в ряды счастливцев. Теперь у меня все сразу пошло на лад. Можно было подумать, что я всю жизнь только тем и занимался, что бил котиков. Крича, угрожающе размахивая дубинкой и даже подталкивая ею более медлительных, Я быстро отогнал в сторону десятка-два холостяков. Когда какой-либо из них пытался прорваться назад к морю, я преграждал ему путь. Мот принимала в этом самое деятельное участие и помогала мне, крича и размахивая сломанным веслом. Я заметил, однако, что наиболее тщедушным и неповоротливым она позволяла ускользнуть. Но я видел также, что когда какой-нибудь особенно воинственно настроенный зверь делал попытку прорваться, Глаза у нее вспыхивали, и она ловко ударяла его дубинкой. «А ведь это увлекает!» — воскликнула она, останавливаясь в изнеможении, чтобы передохнуть. «Но я, кажется, должна присесть. Пока она отдыхала, я отогнал маленькое стадо, в котором по мягкосердечью мод осталось около 12 голов, шагов на сто дальше. Когда она присоединилась ко мне, я уже кончил бой и начал свежевать туши. Час спустя, нагруженные шкурами, Мы гордо шествовали назад, по дорожке между гаремами и дважды еще спускались к морю, сгибаясь под тяжестью своей ноши, после чего я решил, что на крышу нам теперь шкур хватит. Я поднял парус, вывел шлюпку из бухты, лег на другой галс и ввел ее в нашу бухточку. «Точно в родной дом возвращаемся», — проговорила Мот, когда шлюпка врезалась в берег. Ее слова взволновали меня, они прозвучали так естественно и вместе с тем интимно, и я сказал а мне уже кажется, что я никогда и не жил другой жизнью. Мир книг и книжников припоминается мне сейчас так смутно, словно это был сон, а на самом деле я всю жизнь только и делал, что охотился и совершал набеги на лежбище зверей. И словно вы тоже всегда участвовали в этой жизни. Вы, я чуть не произнес, моя жена, моя подруга, но вовремя спохватился и закончил. Отлично переносите трудности». Но чуткое ухо мод уловило фальш в моем голосе. Она поняла, что я думал о чем-то другом, и бросила на меня быстрый взгляд. «Это не то, вы хотели сказать, что американская миссис Мейнел ведет жизнь дикарки, и притом довольно успешно», — непринужденно отвечал я. «О!» — протянула она, но я мог бы поклясться, что вид у нее был разочарованный. Слова эти «моя жена, моя подруга» звучали в моей душе весь день и еще много дней. Но никогда не звучали они так настойчиво, как в тот вечер, когда я, сидя у очага, наблюдал, как мод снимает мох с углей, раздувает огонь и готовит ужин. Верно крепка была моя связь с моим первобытным предком, если эти древние слова, прозвучавшие впервые в глубине веков, так захватили и взволновали меня. А они звучали во мне все громче и громче, и, засыпая, я повторял их про себя.